Глава 25. Месяц спустя. «Все у вас хорошо. Ребеночек развивается отлично», — говорит мне доктор. «Продолжайте соблюдать режим, хорошо питаться и побольше бывать на свежем воздухе». «Спасибо, доктор. Я забираю свои бумаги и выхожу из кабинета». «Ох, простите. На меня налетает какая-то девушка. Мои листки разлетаются по всему коридору. «Ну что же вы?» — огорченно говорю я и начинаю собирать. «Ой, простите, простите, я задумалась, понимаете?» Рыжая девушка быстро собирает мои бумаги и подает мне. «Ничего, бывает», — улыбаюсь я. «Нет, я такая растяпа. Я должна извиниться. Как насчет выпить кофе в буфете? Там очень вкусные булочки есть. Я угощаю». «Нет-нет, спасибо». Отнекиваюсь я, а у самой уже рот слюной наполнился от упоминания о булочках. Вообще, в последнее время я настоящая обжора. Просто не знаю, куда лезет. Стараюсь есть побольше фруктов и овощей. Но иногда, как накатит, вот и сейчас понимаю, что умру на месте, если не съем вкусную, ароматную, румяную булочку. «Пойдемте, я все равно туда собиралась», — улыбается девушка. «Я Ева». «Аня», — представляюсь я, — «раздразнили меня? Ну, пойдемте, только я за себя сама заплачу». «Какая вы упрямая!» — восхищенно выдает Ева, как будто это бог весь какое достижение. «Хотя бы кофе!» «Я не пью кофе», — смеюсь я, глядя на Еву. «Она такая заразительная в своей живости!» Копна ярко-рыжих кудряшек только придают ей очарование. «Да? Мне кажется, кофе пьют все», — удивляется она. «Не в моем положении. Я поглаживаю свой маленький еще животик». «Вот я балда!» — она бьет себя по лбу. «Я должна была догадаться. Вы же от доктора вышли». «Ну, я не обязательно могла по этой причине быть у него», — возражаю я. «Ну, по вам же видно!» восклицает она радостно. «Знаете, у меня и сестра беременная ходила, и сноха, и подружки. И вот что я вам скажу. Она увлекает меня в сторону буфета. Девушки, когда беременеют, они становятся удивительно женственными. У вас, понимаете, что-то такое в глазах появляется? Загадочное. Вы, как соприкоснувшиеся с великим чудом, исполняетесь какого-то внутреннего спокойствия». «Да, верно». Вынуждена согласиться я. Она попала прямо в точку. Я могу часами сидеть и разговаривать с малышом, не понимая, за что Бог меня так любит, что послал мне такое счастье. Я ходить стала аккуратно, с достоинством. Мне ведь доверили такую ношу драгоценную. Возможно, если бы для меня не было проблемы забеременеть, я бы относилась к этому спокойно. Но я так долго ждала, так мечтала... Что с восторгом прислушиваюсь к себе каждую минуту. Я беременна. Что может быть прекраснее? Мы садимся за столик в уютном кафе клиники. Ева заказывает себе кофе, а я чай и, конечно, булочки. М-м, я закрываю глаза от удовольствия, откусив не маленький кусок. Божественно. Они именно такие, как я себе и представляла. Я же говорила, восклицает Ева. «Наслаждайся!» «Спасибо!» Я благодарно киваю. «Ты ведь не здешняя?» проницательно замечает она. «Ага! А как ты узнала?» «Говоришь ты по-другому. Быстро!» отвечает Ева. «И ходишь». «Она права. Я до сих пор не могу привыкнуть к равномерному, спокойному ритму южного города. Все еще тороплюсь куда-то». «Да, приехала месяц назад», — отвечаю я. «С мужем?» Я делаю паузу. «Зачем она меня спрашивает?» Но это тоже скорее особенность южан. Они открытые и спокойно разговаривают с незнакомыми людьми, как с дальними знакомыми. «С мужем?» — киваю я. «Незачем вдаваться в подробности. Незачем рассказывать чужому человеку, что с мужем и отцом своего ребенка я развожусь». «Он, наверное, счастлив. Это ваш первый ребенок?» сыплет вопросами Ева. Меня начинает это раздражать. «Первый», — отвечаю я односложно. «А я вот тоже хочу, но пока не получается», — вздыхает Ева. Я немедленно начинаю ей сочувствовать. Сама через это прошла. «Не переживай. У меня, у нас тоже не сразу получилось». Я тороплюсь ее утешить. «Ну да, я стараюсь», — кивает Ева. «Но какие мои годы, правда?» Эта девушка, похоже, не умеет долго грустить. Уже секунду спустя она рассказывает мне забавные истории, и мы болтаем, как давние подруги.